Филипп Сайкс охрип от крика. Потуже затянув пояс халата, он стоял босиком возле собственной палатки. Почему ему никто не отвечает? После взрыва лагерь бурлил. По сумрачным руинам бегали люди с фонариками и инструментами. Казалось, никто не понимает, что же все-таки произошло. Со стороны солнечной площади, на которой, наконец, улеглась пыль, доносились обрывки фраз на местном наречии индейцев. Однако Филипп разбирал лишь отдельные слова Кечуа. Чтобы вникнуть в смысл диалогов, этого не хватало. Он взглянул на светящийся циферблат часов. Было далеко за полночь. В голове пронеслось несколько возможных объяснений. Получше вооружившись, на лагерь напали вчерашние грабители — А может быть, взбунтовались сами рабочие, темные подозрительные типы, или взорвался один из трех генераторов. Филипп крепко прижал к шее воротник халата. Где же его студенты? В конце концов, страх и раздражение заставили Сайкса выглянуть из палатки. Три соседних укрытия темнели в ночи. Почему там никто не поднялся? неужели все прячутся в темноте? Сайкс отступил назад, его глаза округлились от страха. Наверное, ему тоже не следовало высовываться. Свет в палатке делал ее отличной мишенью для бандитов. Метнувшись к выключателю, Филипп погасил лампу. Затем обернулся к выходу и заметил в проеме огромную черную тень, От неожиданности он едва не вскрикнул. Его ослепил свет фонарика. «Что вам надо?» — простонал Филипп. Его колени ослабли. Переместившись, свет выхватил из полумрака лицо одного из местных рабочих. Филипп не различал их. Для него все они выглядели одинаковыми. Человек промямлил что-то на языке кечуа. Однако Филипп не понял ни слова, только по жесту догадался, что рабочий куда-то его зовет. Идти? А вдруг незнакомец задумал что-то плохое? Жаль, что рядом нет Денела, замызганного мальчишки, который служил в группе переводчиком. Неспособный общаться, Филипп почувствовал себя беззащитным, оторванным от мира и застрявшим среди чужих. Рабочий вновь махнул рукой, а затем повернулся и куда-то пошел. Филипп обнаружил, что спешит за ним в темноту. Ему не хотелось оставаться одному. Покинув палатку, он ощутил, как под халат забирается ночной ветер. Рабочий подвел Филиппа к жилищам других студентов, откинул полок палатки Сэма и осветил ее фонариком. Там никого не было. Сделав шаг назад, Филип посмотрел развалины. «Если эти стервицы удрали туда, почему Конклин не ответил на его крики?» Провожатый показал Филиппу другие палатки, которые тоже пустовали. Сэм, Мэгги, Ральф, даже фотограф Норман все исчезли. Руки и ноги Филиппа затряслись не только от холодного ветра с горных вершин, но и от ужаса. Куда же подевались студенты? Рабочий повернулся к Филиппу и сказал что-то на своем языке. Судя по тону, он тоже волновался. Отодвигаясь в сторону, Филипп махнул рукой за спину. «Нам... нам нужно позвать на помощь», — с трудом произнес он. «Надо сообщить кому-нибудь о том, что здесь творится». Филипп повернулся и поспешил к палатке связи. Рабочий следовал за ним с фонариком — Впереди на тропинке маячила его тень. Нужно срочно оповестить власти. Что бы ни происходило, самостоятельно им не справиться. Перед палаткой Филипп дрожащими пальцами расстегнул молнию. Наконец полок открылся, и археолог залез внутрь. Оставшись возле входа, индеец просунул в палатку фонарик. В его лучах, Филипп увидел коммуникационное оборудование. Из центрального компьютера торчала кирка. Филипп со стоном опустился на колени. О, Боже, нет! Сэм направил винчестер в темный коридор. Из мрака прямо к студентам приближалось приглушенное шарканье. Ральф держал включенным ультрафиолетовый фонарь Сэма, но свет не мог разрушить царство теней, скрывавших какую-то тайну. Позади Ральфа и Сэма стояли Мэгги с Норманом. Наклонившись, Мэгги зашептала на ухо Сэму. Дыхание девушки коснулось его щеки горячей волной. Гил убегал. Его что-то чертовски напугало. От этих слов у Сэма задрожали руки. «Сейчас могла бы и помолчать», — прошепел он, стискивая винтовку. Ральф тоже услышал слова Мэгги. Бывший футболист шумно сглотнул и поднял фонарь выше, словно надеясь, что от этого свет распространится дальше. Игра в молчанку измучила Сэма. Откашлявшись, он крикнул «Кто там?» Ответ оказался мгновенным и ослепительным. Из темного коридора хлынул свет, такой яркий, что заболели глаза. Студенты отпрянули назад. Палец Сэма уперся в курок. Но охотничьи уроки дяди не пропали даром. Вспомнив твердое правило «никогда не стрелять в то, чего не видишь», Сэм вовремя сдержался. Не отводя винтовки, Он ослабил палец на курке. Из-за слепящего света пропищал чей-то робкий, скованный страхом голос Это я. Свет вдруг сместился, слит студентов в сторону и заплясал на потолке. Вперед выступила чья-то фигурка. Сэм опустил винтовку безмолвно благодаря дядю за то, что научил выдержки. Денал. Лицо индейского паренька, их переводчика, было мертвенно-бледным. В блестевших глазах застыл ужас. Сэм перекинул винтовку через плечо. «Какого черта ты тут шляешься?» Мальчик поспешил к студентам, направив луч фонарика вниз и захлебываясь словами на ломаном английском. «Я, я увидел Гил крадется вниз с Хуаном и Мигелем, с полными мешками. Я пошел за ними». Мэгги протиснулась к дрожащему подростку и приобняла его. «Что случилось?» Свободной рукой Денел сунул в рот незажженную сигарету. По-видимому, эта привычка немного успокоила паренька. Я не знаю. Точно не знаю. Когда они взломали дверь? Что? выдохнул Сэм. Даже в подобных обстоятельствах такое предательство потрясло его. Денел лишь кивнул головой. Я не все видел. Я стоял в темноте. Они прошли в двери. Денел бросил на Сэма перепуганный взгляд. «Затем я услышал крик. Я убежал, спрятался». Мэгги не выдержала. «Черт! Эта мразь собиралась обчистить комнату прямо у нас под носом!» «Но, видимо, что-то не заладилось», — выдавил Норман, на минуту оглянувшись на стену из булыжников за их спинами. «А что с теми двумя, с Хуаном и Мигелем?» — Не знаю. Только теперь, заметив завал, Дэннелл подошел к куче камней земли. Гильермо выбежал. Я стал ждать. Я боялся, что меня схватят другие двое, но никто не вышел. Потом что-то грохнуло. Попадали камни. Я побежал. Дэннелл поднял руку к осевшей части храма. Мне не следовало спускаться в одиночку. Нужно было сказать вам, какой же я дурак. Сэм взял у Ральфа ультрафиолетовую лампу и выключил ее. Дурак? Ты хоть додумался захватить фонарик? Мэгги придвинулась ближе к Сэму. Что будем делать? Придется подождать, пока Филипп не сообразит, что мы внизу. Норман бросил в сторону Сэма сердитый взгляд. «Ждать придется долго». Дэннел вернулся к студентам. «Почему бы не поговорить с ним по рации?» Сэм насупился. «Так же, как и фонарик, ее никто не догадался взять». Потянувшись к заднему карману, Дэннел вытащил портативное переговорное устройство. «Вот». На лице Сэма расцвела улыбка. Денел, больше никогда не называй себя дураком». Он взял карманную рацию. «Если ты дурак, то кто же тогда все мы?» Мальчик угрюмо оглянулся на каменные глыбы. «Пленники». Филипп все еще стоял на коленях в палатке связи, когда лагерная рация разразилась треском. Аспирант вздрогнул от громких неожиданных звуков. Между полосами помех прорывались слова Камни обрушились. Ответьте. Говорили по-английски. Филипп рванулся к приемнику. На связи, лагерь. Есть там кто-нибудь? Нам срочно нужна помощь. Прием. Теперь им помогут. Несколько напряженных секунд Филипп слышал лишь треск, а потом снова различил слова. Филипп, это Сэм. Сэм? У Филиппа опустилось сердце. «Где ты? Прием!» Мы застряли в развалинах храма. Гил взорвал вход. Сэм рассказал о предательстве главного охранника. Теперь вся конструкция потеряла равновесие. Филипп молча воздал хвалу тому ангелу, который не дал ему оказаться похороненным под землей вместе с другими. «Посылай в Мачу-Пикчу сос!» закончил Сэм. «Нужна серьезная техника». Глядя на кирку в разбитом процессоре, Филип тихо застонал и нажал на клавишу передачи. «Мне ни с кем не связаться, Сэм. Кто-то вывел из строя спутниковую систему. Мы отрезаны». Филип долго ждал ответа, представляя, как с губ техасца срываются выразительные восклицания. Когда Сэм заговорил, В его голосе чувствовалась злость. «Ладно. Тогда пошли кого-нибудь пешком, как только рассветет. Кого-нибудь побыстрее. А пока, как поднимется солнце, осмотри разрушения на поверхности. Если вы с рабочими начнете потихоньку раскапывать, хотя бы подготовитесь, то когда придет помощь, все пойдет быстрее. Я не знаю, насколько нам здесь внизу хватит воздуха». Филипп кивал, но Сэм, конечно, не мог этого видеть. Аспирант думал совсем о другом, о собственной безопасности. «А как же Гил?» «Что? Гил?» В голосе Сэма прозвучала легкая досада. «Гил наверняка уже далеко. Вдруг он вернется?» Снова повисло молчание. «Ты прав» если он устроил взрыв и оборвал связь, то явно что-то замышляет. «Обязательно выстави охрану!» Филипп судорожно сглотнул, сознавая нависшую опасность. «А вдруг Гил вернется с целой бандой? В лагере имелось лишь несколько охотничьих винтовок и мачете. Мародеров этим не остановить!» Филипп посмотрел на единственного индейца – который по-прежнему освещал палатку фонариком. «Да и кому из этих грязных местных можно доверять?» Треск помех снова привлек его внимание. «Филипп, я закругляюсь. Надо поберечь батарейки. Свяжемся после восхода солнца и выясним, как дела наверху. Идет?» Держа рацию слегка подрагивавшей рукой, Филип ответил. «Идет». Попробую пробиться к вам в шесть часов. Будем на связи. Отбой. Филипп положил трубку на рацию и поднялся. Паника снаружи, казалось, улеглась. Босой в одном халате он посмотрел на джунгли и дымящиеся развалины. Ночная прохлада пробирала до самых костей, и Филипп поплотнее запахнул халат. Где-то в глубине души аспирант немного жалел о том, что его не завалило землей вместе с остальными. По крайней мере, не было бы так одиноко».